Глава 10. О романтике, паре и супружеском долге. Ольга. Прогулка по городу началась с посещения банка, по просьбе Ольги, ведь наличных у неё было совсем мало, а платье, необходимые для учёбы материалы, надо на что-то покупать. В истории от родного города Владимира у неё нет неограниченного кредита в любом магазине. Вообще ни в каком нет. Конечно, она могла бы отправлять все счета королевскому казначею, на правах почти официальной невесты Гельмута, но сбежать от жениха и присылать ему счета за свои наряды как-то нелогично. И глупо, и унизительно. И вообще, у неё достаточно своих средств. Так ей казалось ровно до того момента, как управляющий банком вместо денег выдал ей тысячу извинений. «Доступ к счетам вашей светлости заблокирован», с видом идущего на казнь сообщил Герштольц. «Мне очень жаль». Ольга опешила и заодно порадовалась, что зашла в банк одна, оставив Гельсов и Элизу в ближайшем открытом кафе наедине с лимонадом. Как чувствовала, что будут проблемы? «Этого не может быть. Матушка не имеет права распоряжаться моим счётом. Прошу прощения, но ваш депозит в русийском банке, и на наш запрос они ответили отказом». Пышные усы Гера Штольца печально обвисли, и сам он едва ли не мёл хвостом по полу, как виноватая гончий. «Если желаете воспользоваться помощью международного поверенного, буду счастлив порекомендовать». «Погодите, как они могли отказать? Я же совершеннолетняя, и это мои личные средства». «Возможно, э -э, только возможно, ваша светлость — это распоряжение российского императора. Больше ни у кого нет подобной власти». Сжав кулаки и мысленно пообещав его императорскому величеству самое мерзкое и заковыристое проклятие, Ольга выдохнула и улыбнулась. уверенная, это недоразумение вскоре разрешится». «Не сомневаюсь, ваша светлость», — с облегчением склонил голову управляющий. «Совершенно не стоящее внимание и недоразумение. А до тех пор вы могли бы открыть мне кредит». это большая честь», — Герштольц снова заявил, как уж на сковородке. «Но видите ли, ваша светлость, мы бы очень хотели...» «Вам нужны гарантии? поручители? Ольга подняла бровь. «Нет-нет, что вы, вашего слова более чем достаточно, но...» Управляющий потел, страдал и явно желал провалиться к демонам в бездну. Но я не думала облегчать ему жизнь Ольга. Она была зла, очень зла, хоть и понимала, что отказать будущей королеве для управляющего банком примерно как самостоятельно окунуться в котел с кипящим маслом. Видите ли, в настоящий момент совершенно невозможно оформить нужные бумаги. Но если ваша светлость окажет честь, огромную честь безо всяких бумаг, из моих личных средств... Ольга ухмыльнулась. «Что ж, герштольц не зря дослужился до столь высокого поста. Умеет выкручиваться». «Это было бы очень мило с вашей стороны». «О, благодарю вас». Грохот, упавший из души управляющего горы, наверняка был слышен до самого стольного Владимира. «Сколько понадобится вашей светлости? Золотом? Ассигнациями?» «Думаю, трех тысяч ассигнациями на первое время мне хватит». «Конечно, конечно, ваша светлость. Момент». Управляющий махнул ближайшему клерку и велел отсчитать требуемую сумму для него лично. Если вам что-то понадобится, я всегда буду рад услужить В любое время. Мой личный номер. Вы очень любезны, Герштольц. На этот раз вполне искренне улыбнулась Ольга и чуть понизила голос. Невозможность оформления бумаг как-то связана с пожеланиями его величества Гельмата? э ну вы же понимаете, мы не вправе разглашать такие сведения. Конечно, если сведения именно такие, я понимаю. Да-да, именно такие, совершенно конфиденциальные. Я невероятно признателен вашей светлости за такт и деликатность. «Смею надеяться, в будущем вы станете самой любимой клиенткой нашего банка». «Несомненно, герштольц пообещала Ольга от чистого сердца, «станет она королевой Астурии или нет, а знакомства среди финансистов в любом случае пригодятся». Из банка она вышла не то чтобы очень богатой, но на скромные студенческие траты должно было хватить. Честно говоря, она не слишком-то разбиралась в местных ценах. Да что там, заботиться о себе самой ей не приходилось никогда, так что самое время научиться. Знакомство с местной кухней на скорую руку, пока магазины не закрылись, и поход за покупками затянулись до темноты. И только под конец Ольга всё же привыкла к игре в демократию. Поначалу она выкала его в Гектору, не в силах преодолеть вбитый на подкорку этикет. По счастью, Гектор и Колин понимали её проблему. Колин даже поделился собственной историей о том, как в первый день после поступления в Академию Гектор два часа тренировал его говорить «ты», не открывать перед ним двери и не вскакивать на каждое слово. Ты не представляешь, как он злился. В конце концов, наорал на меня, как торговка селёдкой, и орал, пока я ему не вмазал. Ты своему принцу? Ольга невольно попыталась представить короля Астурии и герцога Бастельера дерущимися. Не вышло. Вообще никак. Но это же... Это конспирация. Радостно ухмыляясь, Гектор хлопнул Колина по плечу. И вообще, если он не будет на тренировках лупить в полную силу, то кто тогда? А то врезать тебе лосю рыжему так прямо и некому, засмеялась Лис. С твоей-то наглой мордой. Наверняка не только твой курс, но все остальные в очередь становятся. Ха, если будут нападать потры, то всей той очереди — на час. Самонадеянный павлин. Хмыкнул Коля и толкнул Гектор в бок. В общем, как-то так получилось, что к концу прогулки Ольга легко звала обоих гельсов по именам и без малейшего стеснения доверяла его высочеству нести свои покупки. И, разумеется, они с позволили своим кавалерам проявить галантность и пригласить их на ужин. Сугубо дружеский. На улицах уже зажглись фонари, а их столик на террасе открытого кафе освещали свечи в разноцветных стаканах. Готовили в этом кафе вкусно. Публики было немного, и Ольга в компании новых друзей чувствовала себя прекрасно. Гельсы за своей напускной простотой оказались очень милыми, умными и заботливыми. А то, как они наперебой пытались баловать Ольгу и Лизу, словно младших сестричек, было невероятно трогательно. Один из предметов баловства сейчас как раз лежал перед Ольгой — Справа от тарелки с последним, не влезшим пирожным. «Любуешься на Йорика?» ласково и насмешливо пробасил Гектор. «Ага, любуюсь», — ответила Ольга и привела пальцами по гладкой костяной поверхности. «Красавец!» Окаменелый череп Альва, идеальную основу для сильного некроартефакта, она нашла в полулегальной лавке диковинок. Держал ее дворф явно давно и плотно знакомый с рыжим гальским принцем. «Для друзей Геры и Гектора — лучшие товары со всего мира», Приветствовал он гостей в своей лавке. И скидка, не преминул напомнить Колин, гордящийся традиционной гольской бережливостью, на всю контрабанду вдвое. Ой, какой контрабанда? О чем говоришь, дорогой? У дворфа внезапно прорезался странный акцент. Я честный торговец, мамой клянусь. Смотри, товар, да? Лучше не найдешь? В убыток торгую. Дети голодные. Насчёт голодных детей Ольга очень сомневалась. Уж слишком упитанным был сам смуглый и усатый дварф. А как он торговался? Не хуже гельсов. Когда лис выбрала себе котелок, шепнув Ольге, что стоит он здесь в два раза дешевле, чем в крупном магазине, они чуть не передрались. Ну, Ольге так показалось. Уж очень громко гельсы доказывали дварфу, что котелок худой, металл нечистый и цена завышена. И всё это размахивая руками и призывая в свидетеля целый языческий пантеон. Дварф не отставал. Число его голодных детей росло вместе с поборами от злой полицай, а доходы падали. А с каким трагическим лицом Дварф достал из-под прилавка треногу, чтобы её забирали даром. Вот совсем даром. Разорите вы меня в конец. Правда, распрощались Дварф и Гельсы, ужасно довольные друг другом, а свёртков и коробок у всех изрядно прибавилось. Ай, да что с вами делать? Доставка до Академии бесплатна. Ещё заходы, да? Совсем, совсем разорили бедные мны. «Он идеально сочетается с твоей заколкой для волос», — тихо пророкотал Колин, уже допивший свое пиво. «Спасибо. Мне так приятно». «А нам-то как приятно», — ухмыльнулся Белобрысый и заговорщицки склонился к Ольге. «В следующий раз возьмите с собой ту милашку. Она так забавно негодует и смущается». «Фифу?» — громко и удивленно спросила Ольга, привлекая к ним внимание и Лизы и Гектора. «Она же Фифа. Не всем же быть профессорами», — прокомментировала Лиза. И слава создателю. А то приведёшь молодую жену в дом, а она как начнёт тебя учить и оценки ставить. Бррр. Прогуливать меньше надо. Явно передразнил кого-то из преподавателей Гектор. «Вот, кошмар же!» — закивал Колин. «Пусть лучше будет красивая, чем умная, и чтобы любила устраивать приёмы, танцевать на балах, наряжаться и сплетничать. Короче, исполнять супружеский долг». Ольга хмыкнула. Как-то исполнение супружеского долга она не так себе представляла. Хотя, если сравнить с тем, чем она занималась при Гельмуте, примерно так оно и есть. «А не умрёшь со скуки с такой?» С искренним любопытством спросила Ольга. «Смеёшься? С Гектором соскучишься. Как же? Не, Фифа — вот прямо идеал. Всегда мечтал такой жене». «Ага», — хмыкнул Гектор. На горшок ходил и мечтал. Колин только фыркнул. «Хочешь, я скажу ей твоё полное имя, и можешь сразу жениться. Она уже согласна». Совершенно серьёзно предложила Элиза, глядя на Колина с пониманием. «Но «Ну, нет», — тут же влез Гектор. «Это скучно и заурядно. То ли дело соблазнить мадемуазель на тайный брак, будучи всего лишь бедным студентом. И соблазню». «Пари, пари». Азартно, сверкая глазами, гельсы пожали друг другу руки. «Разбей, Оли», — попросил Колин. «На счастье». «Как вы можете спорить на любовь?» — возмутилась она. «Это неэтично». «Не на любовь», — возразил Гектор. Но умение очаровать девушку — это совсем другое. Ага, даже близко не. Закивал Колин. Ну, разбивай. Но если так, подтверждаю. Ольга азартно ударила по сомкнутым рукам.